Глава сороковая. Если серьезно, Дин, конечно, прав. Торнадо не мой тип женщины. Она вообще не чей тип. Я провел ее в кабинет, попросив Дина принести пиво. Я уселся. Торнадо заняла второе кресло и посмотрела на Элеонору так, словно была способна уловить суть картины. Не исключено, что действительно могла. Ее Гаррет рисовал странный тип. Непризнанный гений по имени Снейк Брэдден, полный псих. Почему-то так рано. Я-то надеялся ускользнуть до ее появления. Она, видимо, догадалась об этом. Эта женщина вовсе не глупа. Хороший у тебя дом, Гаррет. Парочка удачных дел. Ты чего-нибудь разнюхала, прежде чем явиться? Парочка дел. Люди говорят, что ты везунок, но твоим друзьям быть опасно. Вот как. У тебя слишком острый язык. Поговаривают, что тебя хотят замочить. Советуют не высовываться. Может, пыль осядет. Чтобы не уснуть, я рассказал ей о приключениях, которые пережил с тех пор, как мы расстались. Вместо Дина пиво принесла Карла Линдо. Она взглянула на торнадо. И замерла с таким видом, словно по ошибке забрела в мужской туалет. Торнадо же смотрела на Карло так, будто пыталась сообразить, что за существо перед ней. Карло Линдо проиграл эту схватку взглядов. Она поставила пиво на стол и ретировалась. У тебя с ней что-то есть? Нет. Она просто мой клиент. Нельзя сказать, что её слишком много. Вопрос спорный, весьма спорный. Особенно если смотреть с того места, где я находился. Мне хотелось узнать, что затевает торнадо. Ещё сильнее мне хотелось вздремнуть. Пиво не помогло. Интересно, что чёда прихватил тебя сразу после твоего разговора с ренегатами? Ты не думаешь, что он сегодня будет готов к их визиту? Он не дурак, пожал я плечами. Хм. И я думала, как лучше разобраться с его домашними животными. Решила поговорить с охотниками на громовых ящеров, поставить им выпивку и выведать пару трюков. Не нашла ни одного. Кто-то нанял их, всех до единого, какой-то сапожник. Сапожник, значит. Я догадывался кто. Да-да, именно этот проклятый дурак. Сапожники используют шкуры грамовых ящеров для пошива армейских ботинок. А ты знаешь, что за тобой следят? Да. Последние несколько дней я постоянно чувствую слежку. Думал, это ты? Не я. Карлики. Каждый раз, как иду к тебе, вижу, что они здесь крутятся. И маркары тоже. Кто-то нанял одно из племён маркаров следить за тобой. Не знаю, правда кто. Маркар всё встало на свои места. Неудивительно, что я не видел, кто ведёт слежку. Я смотрю в небо не чаще других. Конечно, если бы они вели себя как голуби, доставляя постоянные неприятности прохожим, пришлось бы чаще задирать голову. Это объясняло и то, что я временами вообще переставал ощущать слежку. Маркары крайне неорганизованные и безответственные. Они следили за мной тогда, когда у них было настроение. Хочешь, я их от тебя отважу. 10 марок. Будут держаться от тебя дальше, чем в 10 милях. После того, как узнаю, кто подослал их ко мне, у меня имелись некоторые соображения. Наиболее подходящим кандидатом был Гнорст, сын Гнорста. Воздушная поддержка наземных сил Именно так должен поступить карлик, просчитывающий все возможные варианты. Чода я тоже включил в число вероятных кандидатов. Он был достаточно хитёр и мог сообразить, что Маркары останутся вне подозрений. Когда я встречался с Садлером, в воздухе находилась Маркара. Возможно, Чода должен стоять первым в списке подозреваемых. Спасибо за подсказку. Долг за тобой. Расплатишься, захватив меня с собой этой ночью. Поначалу я не собирался, но теперь, когда удар по чёда приобрёл законный характер, почему бы нет? Любой друг лучше, чем полное отсутствие друзей. Я снова подумал, куда к чёрту подевались Морли и Плоскомордый. Я уже серьёзно беспокоился, но развитие событий не позволяло пуститься на поиски. Торнадо ещё раз внимательно посмотрела на Элеонору. Ведь у тебя с ней какие-то отношения, правда? Что ответить на это? Если я скажу да, то это вызовет новый поток вопросов. И мне придётся объяснять, что я встретил Элеонору через 20 лет после её смерти, и смерть не такое, как у покойника. Как объяснить сердечную привязанность к существу, умершему в то время, когда ты был ребёнком? Да. Но я не знаю, как это объяснить. Картина сама всё объясняет. Значит, она видит всё, что вложил в портрет этот безумец Бредден. Когда же эта женщина перестанет меня изумлять? Я могу понять, почему тебе не хочется об этом говорить. Ладно. Скажи лучше, что мы будем делать? Ведь должно же быть что-нибудь такое, что пойдёт нам на пользу. Давай подумаем. Ты в форме для ночного похода? Она явно нервничала, слишком много болтала. Нет, не в форме. Но я должен идти. Если мне не солгали, эта ночь единственная, когда у нас есть шанс добиться успеха. Я рассказал ей о предполагаемом празднестве. Это как раз то, о чём я только что говорила. Пусть он даже знает о нашем приходе. Но если не отменит вечеринку, то всё равно у нас будет преимущество. Не отменит. Что-то даже богам не позволит вмешиваться в свои планы. Не такой у него нрав. Не будем гадать. Увидим. Настроение моё с каждой минутой становилось хуже и хуже. Мы ничего не достигнем, сидя здесь. Точно. Вернусь через миг. Я прошёл к покойнику. И взял камень-амулет, размышляя, сколько времени вмещает миг. Покойник на этот счёт ничего не сказал. Поднявшись наверх, я вооружился как мог из своего изрядно обедневшего арсенала. На сей раз я взял обитую мягкой подкладкой шкатулку с флакончиками. Сейчас не время размышлять, надо выполнять свой долг. Торнадо поджидала меня в дверях кабинета. Её глаза сверкали. Я помрачнел. Она еще раз схлестнулась с покойником. Что теперь? Спрашивать я не стал. Будучи по природе своей джентльменом, я открыл дверь и пропустил ее вперед. Дама есть дама, даже если она смахивает на плоскомордого. Переступив через порог, дама сказала. «Постой. Что?» «Подожди здесь», — произнесла она, оглядев улицу. Соскользнув по ступеням, Торнадо побежала. На бегу она не выбрасывала в сторону колени и локти, как это делает большинство женщин. Закрыв дверь, я прислонился к стене, борясь со сном и стараясь не думать о разлитой по телу боли. Стук в дверь. Я выглянул в глазок. На меня смотрела Торнадо. Она отступила чуть назад, чтобы я смог увидеть её ухмылку. Я открыл дверь. На её плече висел карлик Он был без сознания. Очень упорный маленький мерзавец. А? Следил за домом. Подумала, что ты захочешь с ним потолковать, прежде чем мы пойдём на дело. Тащи его сюда. Я прошёл в комнату покойника. Эй, весельчак, посмотри-ка на это и скажи, что мы имеем? Карлика. У тебя острый глаз. Может, скажешь ещё что-нибудь? Он следил за домом три часа. Послал его мой друг Гнорст. Я отправлю его назад с серьезным протестом. Прекрасно. Отправляй. Зачем Гнорст это сделал? Полагаю, на тот случай, если ты найдешь книгу видений. Что еще? Его послали потому, что ему ничего не известно. Естественно. Гнорст знал покойника и не хотел, чтобы тот пропустил волосатого горотышку через свои жернова. Ладно, увидимся позже. Тебе удалось заключить мир со своей совестью? Человек должен делать то, что должен. Правильно, насмешливо фыркнул он. Моё морализирование его всегда веселит. Покойник не дерзаясь сомнениями изрезал бы чёда на мелкие куски. Я всё сделаю как надо. Альтернативы у меня нет. Гора окаменевшего сала из Торгла ещё один мешок. Чёда сам поставил вопрос. Он, Илья, у тебя нет необходимости искать оправдания. Этот день неизбежно должен был наступить. Ты и я знали об этом. Мистер Доц И мистер Тарп знали, мистер Краск и мистер Садлер знали тоже. Лешь ты, зная, притворялся, что это не так. Конечно, я тоже чёрт побери всё знал. Но я полагал, что это окажется схваткой один на один, хороший парень против плохого. Береги себя, Гард. Постараюсь.